Глава седьмая: Монстр по правому борту. Торреонда стал могилой для шрама, вейна и гвоздя. Скоро фрегат вместе с их телами навсегда сгинет в барьере. Весь обратный путь О, провел съежившись на корме шлюпки и ни на что не реагируя. На веслах сидели телестрелок. Когда мы добрались до морской девы, Корабли веселых парней уже находились в трех милях от нас. С востока надвигалась буря, и фрегаты охотников за головами выглядели на ее фоне темными силуэтами. Вдалеке сверкали молнии. Что будем делать, капитан? спросил Тиля, опуская подзорную трубу. Мы стояли на шканцах. Я вцепился в фальшборд и крепко сжал зубы, стараясь унять клокочущую ярость. Я убью тебя, дрессировщик. Ты убил моего отца. «Теперь я прикончу тебя». «Мы не выстоим лес», — шепотом сказал Тиль. «Людей слишком мало, мачта сломана». «Приготовиться к бою», — скомандовал я. Мне казалось, что я мысленно кричал на весь океан, и думаю, муссонец на норке меня услышал. «Я прикончу тебя, дрессировщик. Плевать на помилование от командора. Сейчас оно уже не имеет значения. Теперь ты мой личный враг». «Ушки заряжай! Поворот, Оверштаг!» Мои приказы больше некому было передавать. Боцман и квартирмейстер мертвы, и я сам командовал своими людьми. «Пан Лес, смотрите!» – воскликнул Тиль. К морской деве приближалось огромное чудовище. Его закованное в панцирь спина то и дело мелькало среди волн. Мощные ласты загребали воду, оставляя за собой расходящийся след. Голова на длинной шее поднималась, замирала, осматриваясь по сторонам, а затем вновь скрывалась под водой. Взрослый Лингберг был настоящим гигантом, по величине способным сравниться с фрегатом. Подчиняясь приказу дрессировщика, он плыл к моему кораблю. Ближе, еще ближе. «Дай мне сок, корка!» Я повернулся к Тилю и вырвал из-за пояса пистолет. На! дай!» я приставил оружие к его голове. Тиль попятился и бросился в свою каюту. Я снял черные очки и стоял, прищурившись и подставив лицо холодному ветру. Меня переполняла ярость. «Убей! Убей!» В голове снова звучали крики умирающих на Торре Онда и голос дрессировщика. Казалось, что среди этой какофонии я слышал возглас своего отца. «Убей! Прикончи их всех!» Не знаю, были ли эти мысли моими, или я действительно слышал приказы монстролога, но сейчас это было уже неважно. Подбежал Тиль, я выхватил склянку из его рук, выбил пробку и вылил все содержимое себе в рот. Терпкая жидкость потекла по горлу, перехватывая дыхание, и я закашлялся. «Слишком много», — промелькнула мысль. «Белого сокакорка слишком много, теперь мне не выжить». «К дьяволу». Это тоже уже не имело значения. Тело скрутило болью. Все происходящее вдруг замедлилось, будто корабль угодил в паутину, как падающий в лесу лист. Медленно, медленно плыл Лингбарк. Я видел, как его глаза смотрели прямо на меня. Медленно приближались корабли веселых парней, собираясь зажать нас в клещи. Если мы выстоим против чудовища, то вскоре окажемся под перекрестным огнем двух фрегатов. Где-то на палубе Норка торжествующе смеялся повелевающий чудовищем монстролог. «Зачем?» — мысленно спросил я. «Зачем ты убивал людей?» «Разве для этого должна быть причина?» — ответил монстролог. «Хотя ты прав. Это была всего лишь работа. Нас просто наняли. Как говорится, ничего личного». Я зажмурился, ощущая, как мое тело растворяется в окружающем мире. Оставалось лишь сознание «я». И этот «я» устремился ввысь, к небесным огням. «Ты можешь быть кем угодно. Птицы в небе, рыбы в воде. Ты можешь стать ветром в раскрытых ладонях. Усилием воли я заставил себя остаться здесь и сейчас». Изо всех сил потянулся к Лингборгу. «Стой! Остановись!» – приказал я. Лингборг замер, словно натолкнулся на невидимую стену. Затряс головой. Пластины на его шее распахнулись, вываливая наружу клубок тонких гибких змей. Щупальца хаотично лупили по воде, обвиваясь вокруг тела Лингборга, словно таким образом тот хотел избавиться от раздирающих его команд. Дрессировщик на норке сопротивлялся моей воле, но я медленно обрывал его ментальную связь с чудовищем. Одну нить за другой. «Теперь ты мой верный пес, мой слуга, мои руки!» «Убей моего врага!» По телу Лингборга пробежала дрожь, и он подчинился. Не сразу, но подчинился. Повернулся. Так же медленно, как медленно двигалось все в моем новом мире. И я стал чудовищем. А время побежало с прежней скоростью. Мои могучие лапы загребали воду. Голова возвышалась над морем, а мои новые глаза видели все вокруг. Я плыл к большому кораблю с одним желанием, «Утопить, разорвать, разрушить, убить». «Убей!» — говорил мой новый хозяин. «Уничтожь моего врага». «Что с вами? Очнитесь!» Тильда Ламуссон тряс меня за плечо. В последнюю секунду, перед тем, как прийти в себя, я успел выбрать для Лингборга другую цель. Теперь меня душил смех. «Перестаньте смеяться, пан Лес!» «Да, да, сейчас!» Я привалился спиной к фальшборту и разглядывал свои руки. На них были ладони с пятью пальцами, а не загребающие воду ласты. Это казалось мне очень смешным. Я послал Лингборга к фрегату Кампана Ярпассата. Тот корабль гораздо сильнее, больше пушек, больше людей. С ним мы точно не справимся. А вот с домом шлюх, вполне можно и повоевать. «Сколько у меня глаз?» – спросил я у Тиля. «Два» ответил он. «Лингберг развернулся». «Я знаю». «Он плывет к трехпалому спруту». «Я знаю, кракен раздери! Мы атакуем норк!» Я вскочил на ноги. Колени дрожали. «Что ж, дрессировщик, теперь мы встретимся». Спустя несколько минут Лингберг уже крушил фрегат дикаря. Надо отдать должное людям компана. Сражались они отчаянно. Прежде чем чудовище столкнулось с трехпалым спрутом, Даже успел прозвучать залп из пушек. Раненый монстр поднялся на дыбы и навалился на фрегат всем брюхом. Казалось, что треск ломающейся обшивки доносился даже сюда. Скрытый клубами порохового дыма, Лингберг хватал людей щупальцами, заталкивал в пасть, рассекал когтями, и его рев заглушал крики умирающих. Норк хотел избежать боя. Его команда разворачивала корабль, бросая трехпалого спрута на произвол судьбы. Ой, «Без грот-мачты мы не догоним, маленький юркий фрегат!» «Быстрее!» — шептал я, мысленно подгоняя морскую деву. «Быстрее!» «Сколько осталось времени, прежде чем сок корка сведет меня с ума?» «Час? Два?» Время было не на моей стороне. Мир вспыхивал разноцветными искрами, а где-то над головой призывно кричали ледяные птицы. «Огонь!» — закричал я. «Стреляйте, дьявол, забери!» Норк был далеко, но мы дали залп с правого борта. Палубу морской девы заволокло дымом. Я схватил подзорную трубу. Так и есть, промахнулись. Но нет, кажется, удача все же на нашей стороне. Судя по всему, одно из ядер попало ниже ватерлинии, высадив подводную дверь. Вода хлынула в отсек для дельфинов, который до этого был едва заполнен. Норк начал стремительно оседать и вскоре дал левый крен. Конечно, воду откачают, пробоину заделают, но скорость уже была потеряна. «Кортечу заряжай! Приготовиться к обордажу, Шевелитесь, дьяволовы, дети!» Меня бил дрожь. То ли от выпитого сока, то ли от ожидания рукопашной схватки. С каждой минутой морская дева приближалась к норку. На палубе вражеского корабля суетились матросы, вооруженные мушкетами стрелки подбегали к левому борту. Я усмехнулся. «Мы скоро встретимся, дрессировщик». Новый залп. Морская дева выстрелила одновременно с норком, и море между кораблями заволокло дымом. Ядры и кортечь крошили обшивку. Пробивая дыры в бортах, рвали паруса, сносили людей с палубы. Я видел, как умирали мои и вражеские матросы. «Заряжай! Огонь!» Стрелки на мачтах открыли пальбу. Затем с палубы на палубу с обеих сторон полетели на канатах отчаянные рубаки, абордажные команды. Люди сталкивались в воздухе, стреляли из пистолетов, кромсали друг друга саблями. Тиль выстрелом прикончил врага, который перепрыгнул на наши шканцы, и тот с криком отправился за борт. Тиль что-то заорал, выхватывая шпагу. Абордажные крючие и мостики соединили корабли. Вперед! Я выскочил на палубу норка одним из первых, увернулся от выпада морехода в одежде Пассата, резанул кордом по его лицу, сбросил врага в кипящую от бури воду. А затем кинулся в самую гущу боя. Сражение шло сразу на двух кораблях. Кто? Где? В клубах порохового дыма понять было уже невозможно. Всюду гремели выстрелы, звенели клинки и лилась кровь. Я рубил, колол и уворачивался. Вражеская сабля мазнула лезвием по руке, брызнула кровь. Пистолетная пуля срикошетила Акирасу, отшвырнув меня к правому борту. Хе! Я вскочил на ноги. Где же ты дрессировщик? Я иду. На секунду оглянувшись, я увидел, как на трехпалом спруте вновь выстрелили пушки в упор, разрывая тело Лингборга. Задняя лапа монстра отлетела в сторону вместе со шметками панциря. Отрево чудовища заложило уши, заглушая даже царящий вокруг грохот боя. Лингборг рухнул на фрегат Компана, ломая его пополам. Крак! Вы еще живы, пан Лес? Рядом со мной оказался Тиль. С его шпаги стекала кровь. Жить какая, не находите? Я должен достать монстролога. Э, окажите помощь. Тиль отсулютовал мне клинком, а затем отразил удар сабля одного из веселых парней и свалил его на палубу тычком кулака. Мы бросились к каютам. Дрессировщик был там, я это чувствовал. Забился как крыса в нору, когда вокруг кипел бой и умирали его люди. Высадив ведущую в каюту дверь, мы ввалились внутрь, и чей-то выстрел едва не вышиб мне мозги. Пуля вонзилась в стену, осыпав крошевым. Я кинул корт, скорее наугад, на звук выстрела, и тут же услышал стон и шум от падения тела. Через пару шагов я едва не споткнулся о мертвеца. Вырвал свой корт из его груди и бросился по коридору дальше. «Кажется, вы прикончили капитана!» – прокричал Тиль. Из каюты справа треснул пистолетный выстрел, и пулю впилась стилю в бок. Заолу кохнул и осел на палубу. Я подхватил его подмышки, уволок в каюту слева и захлопнул за нами дверь. Кракен, побери, я ранен! сказал Тиль и уставился на меня взглядом недавно родившегося котенка. Обидно! Он попытался встать. Лежите. Эй, местралец, это ты? Раздался крик с той стороны двери. «Дрессировщик. Именно он ранил Тиля». «Я застрелю тебя, мистралец! Прикончу как собаку!» Новый выстрел продырявил дверь. «Сколько же пистолетов у этого мерзавца! Раз он так тратит заряды, значит, под рукой есть еще. Проклятый монстролог держит дверь под прицелом. «Выскочить сейчас — значит, нарваться на пулю!» «Говорил мне Дерек, носи портупею с оружием!» Четырех пистолетов мне бы сейчас вполне хватило. «Потерпи, Тиль, потерпи!» «Кажется, мой арбалет разряжен». Я потянул за рычаг, натягивая пружину, полез за болтом и похолодел. Колчан оказался пуст. Я потратил все стрелы в бою с Лингборгом. Против вооруженного пистолетами монстролога у меня оставался лишь корд. Тиль тяжело задышал и, кажется, потерял сознание. Эстралец, вылезай и сдохни, как мужчина. Карта у тебя или у твоего дружка? Карта. Какая карта? Я лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации и неожиданно заметил до сих пор торчащую из воротника ядовитую колючку, оставленную полипом еще на Торре Онда. Осторожно, чтобы случайно не уколоться, я вытащил ее двумя пальцами. Длинная. Покороче, болта, конечно. Но для арбалета сойдет. Дрожащей рукой я вставил углу в ложе и замер возле двери. Весь мир переливался цветным сиянием, в такт биению моего сердца, в висках шумела кровь. Дун, дун, дун. Где-то за стеной выла буря, и грохотали выстрелы: Ты, трус, мистралец! Я все равно тебя прикончу! Кричит, значит, отвлекся. Ударом ноги я распахнул дверь, вскинул левую руку и всадил ядовитую колючку в монстролога. Грохнул ответный выстрел, пуля чиркнула меня по правому боку, но срикошетила от керасы. Дрессировщик дико заорал и схватился за плечо. «Что это? Дьявол, забери, как жжет!» Он рухнул на пол. Я подбежал к нему, склонился. «Ты убил моего отца!» Но монстрологу сейчас было уже все равно. По его телу пробегали судороги. «Карта!» — шептал он. «Она у вас! Отдай мне карту!» Он дернулся в последний раз и затих. «Зачем ты убил моего отца?» Отчего-то снова повторил я и принялся обыскивать его тело. В одном из карманов Камзола обнаружилась записная книжка в непромыкаемом чехле. Я быстро ее пролистал, и удивленно хмыкнул дрессировщик мало полагался на свою память и скрупулезно вел записи правда они были зашифрованы я спрятал книжку потом разберемся и бросился обратно к тилю тиль лежал на спине и смотрел в потолок вы его прикончили спросил он да я нагнулся и принялся расстегивать его камзол это хорошо сказал тиль правом кармане достаньте, быстрее». Я забрался в его карман и выудил оттуда склянку. Затем в секунду непонимающе разглядывал белую вязкую жидкость за мутным стеклом. «Я отдал вам сок репы», простонал Тиль. «Вместо корка, понимаете, иначе вы умерли бы, выпили бы все и сдохли к дьяволовой матери». Он застонал. Я вытащил пробку и влил несколько капель ему в рот. «Но вы же справились, да? Даже без корка? Ух, какая гадость!» Тиль закашлялся, а его лицо исказило гримаса. Я сунул склянку обратно в карман Тиля и принялся стягивать с него камзол. «Я думаю назвать книгу так», — сказал Тиль, глядя в потолок. Его зрачки сузились и больше не двигались. «Приключения Тиля де ла Муссона на суше и на море». Плюс что-то там про животных». Я сорвал с него камзол и замер. Под камзолом на Тиле была надета рубашка с короткими рукавами, пошитая не из ткани. Скорее, ее материал напоминал высушенную кожу какой-то рыбы. По всей поверхности рубашки бежала вязь из твердых, окостеневших хрящей. На правом предплечье Тиля была наколота татуировка, а череп в шутовском колпаке. «Про животных надо упомянуть обязательно», — добавил Тиль и улыбнулся. Где-то рядом грохнул взрыв, и меня бросило на пол. Как оказалось позже, это взорвались бочки с порохом в крюйт камере на норке. Судя по всему, какой-то идиот бросил туда бомбу. крюйт камера располагалась ниже ватерлинии в носовой части корабля, и половина фрегата вплоть до грот-мачты разом взлетела на воздух.